так как производственный опыт навязывает бесплодные пробы в привычном направлении. Использование АРИС начинается с выявления и анализа изобретательской ситуации, то есть любой ситуации, технической, исследовательской, производственной, в которой отчетливо выделяется какая-то неудовлетворяющая человека особенность. Сама ситуация не содержит ответа на то, каким образом устранить указанную особенность. Поэтому одна и та же ситуация порождает разные изобретательские задачи, минимальные и максимальные. Минимальная задача может быть сформулирована как то, что есть минус недостаток. Максимальная же допускает замену исходной системы новой, принципиально иной системой. В какую именно задачу переводить рассматриваемую ситуацию – это проблема стратегии изобретательства. Изобретательская задача должна содержать указание на то, что дано и что требуется получить. Решение ее начинается с построения модели задачи, предельно упрощенно и вместе с тем точно отражающей ее суть. По мере перехода от изобретательской ситуации к задаче, а затем к ее модели, резко уменьшается свобода выбора, то есть свобода перебора пустых проб, и возникает цепочка решений. Идеальное решение, воображаемый конечный результат, решение на уровне вещества, поле, физическое решение. Далее следует техническое и расчетное решение. Вместе с тем признается, что существует много таких механизмов решения задач, которые еще нельзя сформулировать в виде простых правил. Один из них связан с явлением эмпатии или личной аналогии. Как уже отмечала, создавая синектику, Гордон дополнил метод мозгового штурма четырьмя видами аналогий, в том числе и эмпатии. Сущность этого приема состоит в том, что человек входит в образ объекта и старается осуществить требуемые задачи и действия. Нередко при этом удается найти какой-то подход или новую идею, и тогда найденные решения переводится на технический язык. Суть эмпатии, пишет Диксон, состоит в том, чтобы стать деталью и посмотреть с ее позиции и с ее точки зрения, что можно сделать. Диксон. Проектирование систем, изобретательство, анализ и принятие решений. Москва, 1969, страница 45. Указываются и слабые стороны этого метода. Отождествляя себя с машиной или ее частью, И, рассматривая ее возможные изменения, изобретатель невольно отбирает те, которые приемлемы для человека, и отбрасывает неприемлемые, содержащие такие операции, как разрезание, дробление, растворение в кислоте и тому подобное. Этот недостаток эмпатии устраняется в другом методе, суть которого состоит в том, чтобы представить объект в виде множества, толпы, маленьких человечков. Такая модель сохраняет достоинство эмпатии, наглядность, простота и лишена присущих ей недостатков. Известны случаи, когда изобретатель стихийно применял нечто похожее на метод маленьких человечков. Один из них — открытие Кекуля, структурной формулы бензола. «Однажды вечером, будучи в Лондоне, рассказывает он, я сидел в омнибусе, и раздумывал о том, каким образом можно изобразить молекулу бензола С6H6 в виде структурной формулы, отвечающей свойствам бензола. В это время я увидел клетку с обезьянами, которые ловили друг друга, то схватываясь между собой, то опять расцепляясь. И один раз схватились таким образом, что составили кольцо. Каждая одной задней рукой держалась за клетку, а следующая держала за другую, ее заднюю руку обеими передними. Хвостами же они весело размахивали по воздуху. Таким образом пять обезьян, схватившись, образовали круг. И у меня сразу же блеснула в голове мысль — вот изображение бензола. Так возникла выше приведенная формула. Она нам объясняет прочность бензольного кольца цитируется по книге «Лапшин. Философия изобретения» и «Изобретение философии». В подобных случаях для моделирования